Глава 11.3 «Ты ведь уже бывал здесь, правда?» Прямо спросила я, с благоговением осматриваясь по сторонам. «Мама родная, какая роскошь повсюду! Везде, куда ни глянь, торжество арт-деко. Неприлично богато и величественно. В юности, — хмыкнул в ответ Ментос, — раньше все Даркханы могли посещать резиденции и дворец и жить в них. «Не просто могли, были обязаны!» — поднял палец он. «То было раньше, а сейчас Даркхану приходится выпрашивать себе номер и слугу. Захоти, император, и мы с Ментосом вообще будем ночевать на чердаке в компании мышей!» «А вот и они!» — свернув в один из коридоров, он остановился перед высокими двустворчатыми дверьми. «Добро пожаловать!» Толкнув их, он распахнул для нас двери в новую жизнь. Пресвятой Ванкомицин вырвалась у меня от увиденного. После моей крошечной студии, после скромной спальни Элизы, после скрипучего домика Ментоса, императорская спальня выглядит неприлично роскошно. Здесь даже неловко жить и спать. Кажется, будто мы попали в музей в котором каждая деталь интерьера – безумно ценный экспонат. «Располагайся!» – Ментос уверенной походкой вошел внутрь и распахнул шторы. Высоченные потолки, отделанные позолоченной лепниной, заставили меня чувствовать себя крошечной букашкой. «Как же здесь красиво, боже!» «Элиза, входи!» – со снисходительной улыбкой попросил дархан. Только тогда я осознала, что все еще стою у порога и никак не могу решиться его переступить. Пришлось заставить себя поднять ноги и войти в царскую опочивальню. Меня обескуражили собственные эмоции. Я и представить себе не могла, что окажусь в столь богатой обстановке в таком величественном, по-настоящему императорском интерьере. У меня буквально... Вышибла воздух из легких. Земля ушла из-под ног от увиденной красоты. Ладно, быть может, все случившееся за последние два дня стоило того, чтобы оказаться здесь и испытать столь глубокие эмоции. «Есть хочешь?» – поинтересовался Ментос, когда за мной с глухим звуком закрылись тяжелые двери, отсекая от всего мира. «Я боюсь представить». Какую пищу подадут в такие покои? Черную икру? Фаршированного верблюда? Или дядюшку рота на блюде с яблоком в зубах? «Хочу», – шепнула я. «Культурный шок – это, конечно, очень важно, но ужин по расписанию. У меня с утра маковой росинки во рту не было, а адреналина в кровь выделилась столько, что его уже можно было бы жертвовать на донорство тем, кому жизнь медом кажется. А ведь адреналин сжигает сахар в крови лучше, чем любой спорт, поэтому я готова съесть слона. Ну, или какого-нибудь Даркхана, если представится возможность. «Потерпи минут двадцать, сейчас подадут», — с сочувствием произнес Ментос. Я очень удивилась неподдельной заботе в его голосе, что это с ним такое. «А не вышвырнут ли нас отсюда через те самые двадцать минут?» – осторожно поинтересовалась я. «С трудом верится, что такую шикарную императорскую собственность можно захватить вот так просто». «Не посмеют», – заявил ментес уверенно и удивительно спокойно. Он будто не короне оскорбления нанес, а прохожему на ногу наступил по неосторожности. Впрочем, Для этого Даркхана бодаться с императором настолько же привычное дело, насколько для меня вносить очередной платеж по ипотеке. А здесь почти ничего и не изменилось, усмехнулся Ментос, осматриваясь по сторонам. «Хочешь сказать, что уже бывал здесь?» Я обвела взглядом большой каменный стол с изящным рисунком. Мягкие краснодеревные стулья, кресла из шелковой перетяжки, Светильники, сделанные не то из хрусталя, не то из бриллиантов. Так сверкают, что не разберешь. Конечно, фыркнул Ментос, будто это нечто само собой разумеющееся, бывать в спальне императорской резиденции. Мамочки, в каких же разных мирах мы с ним живем, причем во всех смыслах. Я даже в кабине главврача никогда не бывала, не говоря уже о ком-то более серьезном. Куда уж мне, простой медсестре? В юности до ссылки отца мы, согласно протоколу, переселялись из одной резиденции в другую каждые четыре года. Здесь я провел свое отрочество до двенадцати лет. Затем мы отбыли в столицу. Голос Даркхана надломился, так что стало понятно, в столице произошло нечто страшное. Лицо Ментоса исказилось. На нем проступила гримаса боли. Минуточку. Он сказал, ссылка отца? То есть не только моего жениха сослали на утес, но и его отца репрессировали? Да тут семья потомственных рецидивистов. Один наследника трона убил, а второй чем провинился? Даже неловко спрашивать Ментоса о таком. Здесь наверняка все в курсе о проделках этой семейки уголовников. Хм, теперь понятно почему у дворецкого было такое лицо. Потомственный враг короны пожаловал. Это как если бы к нам в реанимацию привезли бандита на подлечиться». «А здесь ничего и не поменялось», – продолжил ностальгировать дархан осматриваясь. «Все то же самое. Даже цветы не поменялись». Он усмехнулся, глядя на вазон с пышными розовыми розами. Наверное, у этих буржуев каждую неделю новая мебель завозится. Впрочем, сам Ментос жил в таких скромных условиях, что его претензии к императорской опочивальне даже смешны.